Глава 18. Высокий крепкий шатен лет 45 и 50 с правильными чертами лица и стрижкой по последней моде, одетый в темно-коричневый домашний костюм, Жерар переступил порог моей гостиной минут через 15 после вызова. Добрый день, Нисса! Поклонился он мне как равный и уселся в кресло напротив меня неподалеку от разожженного камина. Добрый день, Нис! кивнула я в ответ. «Мне требуется ваша помощь в одном деликатном деле. В замок приехали мои родители. Снова. Якобы погостить. Я разговаривала с матерью, она утверждает, что недавно над их замком разразилась сильная гроза. Молния ударила в дерево, росшее рядом с замком. Оно упало на кровлю, и теперь в замке невозможно жить». «Я не помню, есть ли рядом с замком дерево, а вот грозы последние дни точно не было. Я могу отправить слугу, проверить, упало ли дерево, но мне нужен кто-то, кто может с уверенностью ответить на вопрос о магическом вмешательстве». «Вы подозреваете кого-то конкретного, Нисса?» – уточнил Жерар, внимательно слушавший мой рассказ. «Да». Мой племянник, сын моего брата Гордий, мальчик лет девяти-десяти, имеет способности, но развивать их у семьи нет средств, поэтому я не могу точно сказать, насколько он силен и способен ли повалить дерево. — При стихийном выбросе, например, во время ссоры или глубокой обиды, вполне, — пожал плечами Жерар. Даже слабый маг может вырвать корнем столетний дуб, если его хорошенько разозлить. Правда, потом будет лежать двое-трое суток совсем без сил. — То есть такое возможно? — задумчиво произнесла я. — А драку, конечно же, можно спровоцировать. — Я понимаю, куда вы клоните, Нисса. «Да, зная о способностях вашего племянника, ваши родители могли нарочно раззадорить его и получить нужный результат. Не нужно посылать слугу, я съезжу туда один. Любое магическое вмешательство оставляет след, и чем оно сильнее, тем дольше этот след остается в природе. Я найду замок ваших родителей и смогу с уверенностью сказать, было ли вмешательство. Единственное мне нужно точное направление». «Отлично. То, что мне надо, направление я укажу, здесь проблем не возникнет. Думаю, к вечеру Жерар уже представит интересующую меня информацию». Проводив мага, я покосилась в сторону родительских покоев и отправилась на кухню. Мне нужно было дать указание слугам, причем сделать это не через экономку, куда как надежнее приказывать лично, общаясь с прислугой. Она это оценит. Как же сама хозяйка не зашла до них. Передать свои указания через посредника я могу и позже. В кухне в просторном светлом помещении всегда горел огонь под большой плитой. На ней сразу на трех-четырех комфорках постоянно варилась еда для замковых обитателей. Если господа были сыты, то следовало накормить прислугу. А потому повариха и лиса, высокая плотная шатенка, в роду которой точно были тролли, Каждый день была занята с утра и до вечера. Ей помогали четыре служанки, девчонки восьми-десяти лет. Принятые в замок из бедных многодетных семей крестьян, они на свою зарплату содержали и родителей, и братьев с сестрами. Среди крестьян считалось престижным отдать детей в служение в замок, и сами дети всегда будут одеты, обуты и накормлены, и семья обедствовать перестанет, платил мой пятый муж щедро. Сейчас слуги отдыхали, сидели на лавках за широким дубовым столом, ели сваренный для них рыбный суп, готовились к вечерней смене, как я называла про себя время, когда надо и стол к ужину накрыть, и хозяев потом вымыть и спать уложить. При виде меня, переступившей порог кухни, народ задвигался, вставая со своих мест, чтобы приветствовать меня. «Сидите», — махнула я рукой и повернулась к Элисе. Следующие два-три дня у нас проводят мои родители. Готовь мясо и дичь для отца и передавай на стол молочку для матери. В основном не жирный творог и простоквашу. Мой жених все так же живет в замке. Его вкусы ты знаешь. Пока Элиса кланялась, я отыскала глазами Арику, и Кономку. Перед ужином зайдите ко мне, — приказала я. И потом уже горничным, убиравшим наверху. Уборку проводить в отсутствие моих родителей лучше всего во время обеда и ужина. Обо всех странностях или проблемах докладывать Арики. Раздав приказы и убедившись, что вопросов не осталось, я вышла из кухни. Что ж, до ужина осталось не так уж много времени. Можно пока что посидеть, почитать у камина. Заодно и обдумаю визит нежданных гостей. Поем с ними и Ричардом, а там, надеюсь... И Жерар с новостями появится.